Глава двадцать вторая. «Клан». На четвертый день после моих переговоров с Черепом мой увеличившийся отряд вышел из южных ворот города, по слухам направляясь на юг для выполнения задания по уничтожению еще одной стаи волков. Единственное, что срок выполнения задания я оставил свободным, хотя это и понизило награду, но давало мне возможность выполнить мой план. Да и мой отряд пополнился ещё двумя новыми сотрудниками. Воинами их назвать было нельзя, да и возрасту у них был очень мал, но для планируемой роли они подходили как нельзя лучше. Помимо кота, который пришёл через день после переговоров, я взял в отряд нубасика и ведьмочку. Ещё нас сопровождали два человека, у которых и за оружие были только каменные ножи, которыми они должны будут убить всех членов отряда Хромова. Между нами была заключена системная клятва, по которой они получают по 10 золотых за каждого убитого. Они все были второго уровня, и для выхода из песочницы им не хватало опыта. А так они получат возможность повысить свой уровень до четвёртого и через сутки перейдут в новую локацию. Свои вещи они спрячут в нескольких часах ходьбы от места нашей засады. С ними было много мороки. Но несколько клятв системы решили все возможные подозрения с обеих сторон. В самом сражении они участия практически не будут принимать, только если потребуется добить раненных врагов. Агенты Черепа смогли не только сообщить время выхода отряда Хромовы из города в нашу сторону, но и отслеживали перемещения за счёт подкупленных людей в деревнях, через которые они проезжали. Засаду я решил устроить сразу после одного из мостов который миновать, они были не должны. Хотя возможность входа и была, но пока они передвигались, не вызывая подозрений, были и другие, более удобные места. Но я решил не делать засаду в столь очевидных местах. Отряд Хромова состоял из двух магов: один маг огня, второй маг ветра, и довольно сильный. Помимо этого, были два лучника и два копейщика. Ну, и четыре мечника в довесок половина из них игроки второго, а половина третьего уровня, что делает их очень сильным отрядом. Фактически Хромой отправил на разборки всех своих силовиков, сформировав из них отдельный отряд. И если он его потеряет, то его положение даже в северном городе сильно пошатнётся. Конечно, рассчитывать только на нас четверых я не стал, и в результате долгих переговоров выторговал некоторые нужные нам вещи. Во-первых, Виктории досталось 10 стрел магически зачарованных, которые наносили очень сильный урон как магам, так и обычным бойцам. Она будет атаковать с максимальной дистанции и постарается устранить лучников, прежде чем маги подойдут на дистанцию магического боя. Подростки должны будут сделать по одному залпу из одноразовых артефактов и отвлечь часть противников на себя. Я возьму на себя одного мага на максимальной дистанции. После чего должен переключиться на мечника. Михалыч получит зачарованное копье, одноразовое, но практически невидимое в полёте, и должен будет вывести одного игрока из строя точным попаданием. Сзади, на очень большом расстоянии, выйдут те, кто и должен будет добить противника. Они, как и подростки, гадны будут отвлечь внимание части противников на себя. Вика разместилась на дереве справа от дороги и после первых залпов должна будет спуститься по веревке вниз. Дети расположились на дереве с противоположной стороны дороги, и их задача — выстрелить в сторону магов для отвлечения внимания из одноразовых артефактов. Ну а мы с Котом и Михалычем встретим их прямо на дороге после первой атаки. Я постараюсь атаковать бумерангом одновременно с девушкой, благо дистанция метания позволяет это сделать. Еще на дороге... Мы поставили две магические мины, не очень сильные, но способные нанести небольшой урон. А главное, что удалось взять у черепа это артефактный магический щит, который должен будет выдержать несколько сильных атак магов. Взамен переданных вещей мне пришлось пообещать всё снаряжение: оружие, книги заклинаний и доспехи, которые выпадут с них. Единственное, что ради этого нам придётся задержаться на сутки рядом с их телегами, чтобы выпали все привязанные предметы. В дорогу мы отправились пешком, хотя и можно было бы воспользоваться услугами местных, но и отряд Хромова шёл пешим ходом, что было нормой для игроков в этом мире. Подготовить засаду мы успели, и пришло время томительного ожидания. Уже под вечер пришло сообщение от черепа, что они находятся в 15 минутах от моста. И я разослал всем команду приготовиться. Теперь всё зависит от того, как все поняли свои задачи. Отряд Хромова появился в назначенное время, и первым шёл один из мечников с большим щитом в руке, за ним на расстоянии 10 м шёл мечник с копейщиком, и все они держали в руках щиты. Маги и лучники шли в середине построения, а замыкали мечник с копейщиком. Построение для нас не очень удачное, но выбирать не приходится. Перед мостом они остановились, явно опасаясь засады, но, проверив все, по два человека перешли на другую сторону, после чего приняли то же построение и отправились дальше. Отдав команду приготовиться в Вике, достал бумеранг и напитал его маной выбирает цель атаки. Самый сильный маг ветра шёл не очень удачно, и к удивлению, был одет в лёгкие доспехи, поэтому выбрал целью второго мага, так как на таком расстоянии боялся не попасть в стыки брони. Как только запустил бумеранг по навесной траектории, отписался Вики, и она стала закидывать отряд стрелами, выбрав целью лучников. Внимание, вы убили игрока Маркус третьего уровня, маг огня. Вы получаете 120 баллов опыта. У вас 225 баллов. Для перехода на четвёртый уровень наберите 400 баллов. Всё-таки я перестарался и приложил слишком много усилий. И теперь 3 дня минимум на мне будет висеть метка убийцы. Хорошо, что ещё смог купить и выучить навык ловли рыбы из самых дешёвых и освоить его, потратив 90 баллов перед выходом из города. Но больше не хватило денег. В то же время викинны стрелы ранили троих человек, обоих лучников и одного копейщика из тех, что шли впереди отряда, попав им в спину. Стреляла она стрелами с парализующим ядом, поэтому есть надежда, что трое игроков выведены из строя. Как только они попытались встать в круг, выстрелил из арбалетов нуб с ведьмой. Все атаки шли со спины, и как бы противники не контролировали ситуацию, они все развернулись в обратную сторону. Чем мы с Михалычем и воспользовались. Он метнул копье, выскочив из засады с одной стороны дороги, а я бумеранг с другой стороны, выбрав второго по опасности в войной с секирой. Этот здоровый мужик явно был прокачан на силу и мог преподнести неприятный сюрприз Михалычу и тем более коту. Сойдись они в схватке. Мой бумеранг попал точно под колено сзади, тяжело ранив его а копье Михалыча попало второму копейщику в ляжку, выведя из строя еще одного противника. Все это время Вика обстреливала мага, чередуя стрелы с обычной на магическую, стараясь просадить его щит, которым он прикрывался сам со всех сторон. Именно поэтому я не рискнул его атаковать, оставив это до тех пор, пока он просадит свой щит под нашими атаками. На этом наши успехи и закончились. Маг воздуха был очень силен, Одной из атак он завалил дерево, на котором сидела девушка, пуская стрелы. И хотя она успела спрыгнуть, но, похоже, её при этом задело. Дымовую завесу напротив себя он смел потоком ветра, даже не напрягаясь. Ошёлся по деревьям, откуда пришли атаки подростков, но к тому времени они уже должны были быть далеко. Зачистив тыл, он обратил внимание на нас. И тут я понял, что магический щит, который мы выкупили у черепа, долго не продержится. Этот монстр костовал заклинания со скоростью пулемёта, перегружая наш щит. При этом он держал щит вокруг себя в виде купола. Сейчас нас было равное количество: три мечника и маг против нашей четвёрки. Вика пришла в себя и начала периодически атаковать мага молниями с большой дистанции, но при этом постоянно перемещалась. Чтобы уклониться от его ответных атак, я пускал бумеранг, наполняя его маной, но он практически не причинял вреда его щиту. Трое мечников встали рядом с Магом, не решаясь перейти в атаку, и у нас образовалась патовая ситуация. Но это пока не просядет наш щит. А это произойдёт очень быстро, если мы что-то не придумаем. Хуже всего, что раненные смогли прийти в себя. И сейчас активно используют лечебные зелья для восстановления, атакуем под прикрытием щита на максимальной скорости. Попробуем достать его в ближнем бою, иначе нам Хана, отдал я приказ. Хуже всего, что маг поднял вокруг себя небольшую бурю, которая сбивала в сторону стрелы, и мой бумеранг не давает точно попасть в цель. Мы срываемся с места, и я, запустив бумеранг по большой траектории, достаю свой меч атакую бумерангом крайне умесника, стоящего за границей поднятый магом бури, целясь в ногу. Кот втыкает меч в землю и одним движением руки, призвав копьё, метает в мага, после чего, подхватив меч, бежит следом за нами. Михалыч, на тебя двое, мы на мага. Отдаю короткий приказ, так как время уходит, и щит в любой момент схлопнется. Я уже рядом с магом, поэтому отбиваю сообщение Вике. Безочарованной стрелой. Сосредоточаюсь насколько это возможно. Теперь нужно не упустить момент и совместить все три удара: стрелы, бумеранга и моим эльфийским мечом. По совокупности удар может снять до 150 очков здоровья, и этого должно хватить, тем более атака будет с трёх разных сторон. Наш щит лопнул в тот момент, когда я наносил удар. Понятно, что до мага мне было не дотянуться. На удар должен был перегрузить щит, ведь бумеранг и меч наносили урон до 60 единиц. Но ко всему прочему, в меч вложена вся сила, на которую я способен. Этот мощный удар о защиты не выдерживает, лопаясь как пузырь. В то же мгновение мощная воздушная волна ударяет меня в грудь, выбивая дыхание, и я теряю сознание, отправляясь в полёт. Пробуждение было очень болезненным. И не сразу смог понять, где нахожусь и что происходит. Моя грудь ни с чь одна болела, а каждый вздох давался с трудом. Вспомнив свой полёт, понял, что у меня сломны рёбра, а это довольно неприятная вещь. Главное, чтобы они не проткнули лёгкое, а при таком уровне медицины это может оказаться смертельным. Открыв глаза, увидел обеспокоенное лицо Вики, склонившееся надо мной, а за ней — лицо Михалыча. «Что с магом?» — с трудом произнес я. «Добили его после того, как ты снял щит. Кот проткнул ему живот, ну а я к тому времени закончил смешниками, после чего их добили нанятые люди. Поэтому можешь не переживать. Все нормально. У нас осталось последнее зелье — исцеление. Давай, пей его, и пойдем поговорим с пришлыми». Они хотят закрыть наш контракт как завершённый, вы ведь в кляты упоминали этот момент, ответил он, передавая мне флакон зельем. Да, конечно, не всё пошло по плану, но я должен увидеть, как проходит их перенос в новую локацию. Они все перешли на четвёртый уровень, спросил я, выпивая горькую жидкость. Судя по всему, с момента окончания битвы прошло не так и много времени. Да, пусть и по минимуму, но им хватило. Сейчас оттащим тела и можно будет отдохнуть. Не ожидал, что такой сильный маг попадётся, но ничего удивительного. С ним был огромный накопитель на 1000 единиц маны, и он успел его пустошить наполовину. Чувствую, как мои кости срастаются, при этом вставая на свои места, что порадовало. Но вот боль, которую доставляет этот процесс, меня не радовала. Когда же она стала стихать, я встал и осмотрел себя. Мои доспехи были изрядно помяты, и нужно будет их править, а это стоит немалых денег, что не радовало. Расходы за эту операцию огромны, но оно того должно стоить. Закладывать основу клана нужно именно сейчас. Пока все таскали тела убитых противников и приводили место схватки в нормальное состояние, Я осмотрел за помощниками, которые должны будут уже завтра перейти в другую локацию. Получить информацию, как происходит этот процесс, мне не удалось. Но выяснил, что портал прозрачный и виден мир, в который перенесёт игрока. Я хотел понять, перенесёт их всех в один мир или раскидает по разным, ведь они должны будут перенестись практически одновременно. От этого зависит, как я буду планировать перенос нашего отряда. Для чистоты эксперимента я убедил их вступить в один отряд и даже зарегистрироваться в деревне. Ещё пришлось задуматься о своём положении, ведь проблема убийства других игроков заключается в том, что главарь банды, в которую входят несколько отрядов, получает уведомление, кто именно убил его людей. И даже если спадёт метка, на меня могут организовать охоту, объявив награду за мою голову. Ничто подобное я предвидел и договорился, что череп встанет на защиту нашего отряда, которому я отдал название Торговцы. Причин для этого было много, но для моего нового союзника я сказал, что так мы будем внушать меньше опасений, а значит, никто не будет воспринимать нас как воинов, а больше как торговцев. На самом деле, моя идея торговле с новичками была основой моего будущего клана. Если другие кланы пытались затащить к себе новичков угрозами, силой и разными махинациями, по принципу плохой и хороший отряд, беря под свою защиту и требуя за это хорошо отработать. Я же решил пойти другим путём, и ведя торговлю, отбирать адекватных игроков, приглашая их в свой клан. От того, как пройдёт перенос игроков, перешедших на четвёртый уровень, будет зависеть, что я буду делать дальше. Если их всех закинет в одну локацию, мы отправимся все вместе. А вот если раскидает по разным, то первым отправлюсь я, оставив в песочнице остальных налаживать работу. Я склонялся ко второму варианту, так как есть шанс, что меня вызовут на дуэль в качестве ответа за убийство мага из отряда Хромова. Велика вероятность, что таких дуэлей будет несколько, пока меня не убьют или не выкинут из песочницы за счёт достижения четвёртого уровня. В любом случае, мне нужно готовиться к этим дуэлям, а значит, нам будут нужны деньги. Заработать их можно, выполнив задания с волками. На них отремонтирую свои доспехи, закуплю зелья исцеления и магическими накопителями. Что ждёт меня за границей песочницы, я не знаю, и выяснить это пока не удалось. Поэтому нужно готовиться ко всему и брать с собой расширенный перечень вещей. Если к этому прибавить возможные дуэли, то количество возможного лута может быть огромным, и нужно позаботиться о расширении пространственного кармана инвентаря или покупке пространственного кольца, куда можно сложить не очень ценные предметы. Ещё была мысль купить кольцо единения, позволяющее носить несколько колец усилителей одновременно, но цена на них была огромная, и, вероятно, они того не стоили. От дороги мы отошли на километр. В кустах сложили тела, прикрыв их ветками и землей, а заодно обработали все вокруг сильно пахнущей жидкостью. Она должна будет отбить запах и отпугнуть хищников, хотя на наш отряд они напасть побоятся. Пока все обустраивали лагерь, я все больше приходил к мнению, что избежать дуэлей мне не удастся. Хромой не упустит такую возможность отыграться на мне. А значит... Нужно уже сейчас распланировать последовательность моих действий, а главное составить план организации тут в песочнице. К вечеру, когда лагерь уже был обустроен и все отдыхали, я отозвал Михалыча в сторону и поделился с ним своими соображениями, рассказал вероятное развитие событий. Я тоже об этом подумал, ответил мне Михалыч, когда я закончил приводить свои аргументы. Именно поэтому хочу, чтобы ты возглавил новую банду, которая придёт на смену Хромому. То, что ему уже не выжить это факт. С такими потерями даже наёмники откажутся с ним сотрудничать. А после того, как я убью часть из них на дуэли, он останется без лояльных ему людей. Твоя задача будет перехватить управление зоной ответственности, которую я выторговал для нас. Заменив Хромова, ты сможешь организовать два-три отряда Вика займётся организацией торговле с новичками по моей схеме. Это и будет основой нашей организации. Дальше твоей задачей будет подготовить себе смену и составить такую структуру, при которой будет соблюдаться преемственность и постоянный поток игроков, связанных клятвой системы по вступлению в наш клан. Их задача будет добраться до места, где будет находиться наш клан, и там уже получить распределение. Всех, кто будет из песочницы, ты должен будешь снабжать минимальным набором для выживания, включая необходимые навыки, оружие и доспехи, рассказал я свой план. Мы ещё долго беседовали с ним, и я делился своими соображениями, как всё лучше устроить и как назвать наш будущий клан. Сошлись, что стоит его назвать моим именем, а именно Монгуст. Вероятность ошибиться будет минимальной, а раз ник такой не был занят, то и шансы, что есть такой клан, минимальные.